Глава 25. Гравитационный коллапс, «Зелёный, зови всех, проговорила Нинель, заходя в рубку. Вскоре вся команда была в сборе. «Уникамбезы плотно облегали тела цификов. Белый стоял в виде столбика. Друзья, наш звездорак вошел в точку Лагранжа. Разрешение граждан Галактического Центра получено. Приступим к работе». Все двинулись к переходной камере. Все было буднично, без героизма. Первым вышел в космос и исчез Эйчус. Повернувшись лицом к команде, он помахал рукой. За ним двинулся Бельгаус. Он встал спиной к проему и просто оттолкнулся, упал в бездну космоса. Тутинцы, склонив верхнюю часть столбиков друг к другу, исчезли прямо из камеры. «Ну что ж, друзья, и мне пора». Нинель, задраив люк звезда Рака, вернулась в рубку, неторопливо погрузилась в капсулу и нажала кнопку катапульты. Через открывшийся вверху люк капсулу выкинула в космос. Однако капсула не могла никуда отойти. Круговые гравитационные силы сбалансировали и зафиксировали капсулу в пространстве. Нинель закрыла глаза, вошла в состояние глубокого транса. Выбросив из Аджны несколько ментальных атомов, она увидела всю картину происходящего около галактического центра с позиции вершины треугольника мироздания. «Ребята, вы где?» Со всех сторон к Нинель протянулись ниточки ментальной связи. «Что видишь, Эйчус?» «Галактическая нить очень сильно разрушена. Полное разрушение сдерживают две горизонтальные нити». «Твои действия?» «Не бойся, командир, я свое дело знаю. Сейчас взорву несколько новых звезд, добавлю звездного вещества для быстрого соединения и буду ждать Белтрукса и его красную звезду». «Белый с тобой?» «Да, он фиксирует обрывы нитей, помечая их звездными скоплениями». Нинель видела, как слаженно работают Эйчус и Белый, отмечаясь в ментальном поле пиком вибрации. «До связи!» Нинель слегка развернулась. «А вот и Бельгаус. Белтрукс, как идёт подготовка Красной Звезды для транспортировки в зону галактической нити? Эйчус готовит для неё место». «Командир, я определился с Красной Звездой. Она находится в первой стадии своего остывания, поэтому её корона ещё велика. Сейчас с зелёным начнём транспортировку. Укажи координаты». В голове Нинель тотчас появилась система звёздных координат. Склонение 15 градусов 38 минут. Прямое восхождение 10 градусов 41 минута 15 секунд. Сориентировался? Да, всё, до связи. Бельгаус разорвал гравитацию с одной стороны, и тотчас звезда устремилась в нужную точку под действием гравитационной составляющей с другой стороны. Ага, принцип действия понятен. Гравитационная составляющая сжимается и тянет к себе красную звезду. Остаётся зафиксировать её в нужной точке. Эй, чус, готовься принимать объект, предупредила Нинель Ромарти. Я вижу, со всеми почестями добро пожаловать. Ну, цифики и здесь не расстаются с юмором. Однако красная звезда внезапно остановилась и начала движение в другом направлении. «Белтрукс!» — закричала Нинель. «Подправьте движение красной!» На перерез у летающей звезде бросился зеленый пертутинец. Он распался на атомы, остановив и уплотнив край красной звезды. «Зеленый, ты что наделал?» — убивался Бельгаус. «Я бы оборвал еще одну гравитационную «Зеленую нить звезда все равно пошла бы на свое место!» «Спокойно, Бельгаус, возьми себя в руки, веди красную на место!» Жестко отреагировала Нинель. Но вот звезду подтянули на свое место. Белый приварил к ней нити. «Что случилось?» – спросил Белый. «Где зеленый?» «Его больше нет, он распался на атомы», – проговорил Бельгаус. «Не отвлекаться!» командовала Нинель. «Фиксируйте звезду в отведенное ей место. Белый, отойди на струну, помоги Эйчусу. Бельгаус сам накачает водород в звезду». Однако Белый не подчинился приказу. Он прошел сквозь красную корону звезды и в том месте, где погиб зеленый, оставил метку. Нинель хотела сказать «Белый, это бесполезно, ведь через какое-то время звезда взорвется». Но передумала. «Может, у них так принято». «Командир, начинаю закачку водорода в Красную Звезду. Процесс длительный, но главное не пропустить момент наполнения. Взрыв звезды и ментальный импульс населения Центра должны совпасть. Готовность – один час». «Жители Галактического Центра объявляют часовую готовность. Кто идёт – остановитесь, кто лежит – приготовьтесь, кто стоит – присядьте». В один момент. По моей команде все должны загудеть с закрытым ртом. Ом. Командир, мне осталось еще три точки сварки, боюсь, что не успею. Должен, сказала Нинель, как отрубила. У нее давно уже болела голова. Параллельные картинки начали перекрывать друг друга, но Нинель удерживала все нити контроля в своих руках. Командир, пятиминутная готовность, произнес Бельгауз. Нинелли сама уже видела, как разгорается красная звезда, как ее свечение становится все ярче. «Командир, началось!» – крикнул Бельгаус. «Закачка окончена!» «Центр, тофсь, три, два, один, ом...» Нинель оглохла от высоты звука, перенаправляя его на коллапсирующую звезду. Звук все нарастал и, наконец, перешел в ультразвук. Одновременно увеличилась плотность звука, луч стал видимым, он достиг звезды, и в этот момент она взорвалась, создав огненный вихрь силой вселенской катастрофы. Нинель больше не могла сдерживать процесс. Атомный реактор, встроенный в ее сердце, получив ядерный удар от красной звезды, вспыхнувшей миллионом звезд, физически просто сгорел. Последнее, что увидела Нинель, это вихрь огня, полетевший навстречу распространяющейся черной дыре. Все население галактического центра гудело несколько минут. Многие даже вышли на городскую площадь, чтобы наблюдать своими глазами, что будет происходить. Выключили внешний источник света, и спираль черной дыры была видна очень отчетливо. Но что можно было увидеть своими глазами? Ничего. Ведь события происходили на расстоянии нескольких световых лет. Вскоре глава администрации скомандовал отбой, люди разошлись по домам и благополучно уснули. Цифики и Белый смотрели со стороны на то, что происходило. Они видели, как сработал гравитационный вал по направлению к черной дыре. Они были уверены, что данный процесс остановит расширение черной дыры. «Бельгаус, командир не отвечает, я беспокоюсь» проговорил Эйчус. «Я сейчас не могу вернуться на Звездорак. Нужно еще ликвидировать разрыв струны и произвести ее настройку. А ты возвращайся. Да и ты, Белый, можешь вернуться». Белый и Бельгаус сорвались с места. Прибыв к Звездораку, они увидели плавающую капсулу, а внутри ее командира. Через некоторое время они подтащили магнитным тралом капсулу и извлекли оттуда Нинель. Она была мертва. «Я бы срочно поместил ее в медикап», – проговорил Белый. «Но этого делать нельзя, потому что у нее мини-атомный реактор в сердце. Медикап его просто разорвет. Что же делать?» Белый сформировал голову Аполлона и руки, при этом скорбно сложил их на груди. Они положили Нинель на стол в рубке. Казалось, что она просто спала. «Бельгаус, что случилось?» – вскричал Ромарти, врываясь в рубку управления. Сам видишь, сказал Бельгаус, стоя рядом с командиром. Ее сердце не выдержало нагрузки. А в это время в администрации галактического центра совещались представители многих народов, населявших это скопление галактик. «Мы не можем отпустить это звездное судно». «Пусть они летят, куда летели. Мы должны быть им благодарны», выступал представитель оппозиционной партии. «Они спасли нас от гибели». «Это все выдумали вы, чтобы самим войти во власть и занять наше место правления. Надеюсь, вам это не удастся». Итог подвел глава администрации. «Пришелец виновен и должен умереть». Находящееся на орбите многочисленное оружие было тотчас активировано и применено. Им отработали по звездораку, и только мелкие обломки сгруппировались в виде небольшого шара, но очень опасного для пребывающих звездолетов.